психическая энергия и долголетие. Также прошу вас собрать все ценнейшие данные о психической энергии, так щедро разбросанные в книгах учения. Ведь осознание психической энергии должно сложить мощную ступень в мировой эволюции. Ведь именно психическая энергия, стучится под разными именами во все врата. Психическая энергия создаёт новую эпоху. Уже многие лучшие учёные подтверждают сказанное в книгах учения. Передо мной лежит разбор интереснейшего труда биолога и врача Георгия Лаховского на французском языке Как достичь бессмертия. Это настолько совпадает со всем сказанным в книгах живой этики, что не могу не привести вам несколько выдержек из этого научного труда. Так Георгий Лоховский указывает, что для достижения бессмертия необходимо соблюдение трёх правил. Первое. Надо верить в долговечность, иначе говоря, верить в возможность достичь глубокой старости. Второе. Надо избегать гнева, злобы, зависти, ревности, раздражения и наоборот, развивать в себе добрые чувства, И хорошее расположение духа, что необходимо для поддержания не только морального, но и физического равновесия. Третье не бояться смерти и верить в бессмертие. Боязнь смерти сокращает нашу жизнь. Наше существование зависит от кровообращения, посредством которого различные участки нашего тела получают нужные для них материалы, в особенности кислород. Известно, что многие кровеносные сосуды могут сокращаться под влиянием чисто психических переживаний, в результате чего циркуляция крови нарушается, и кровь приливает к одним участкам и отливает от других. Человек, испытывающий гнев, ревность, зависть, вызывает постоянное нарушение кровообращения, которое с течением времени складывается и производит сильные изменения в организме. влекущей за собою болезнь и смерть. Ведь при сильном психическом воздействии тонкие сосуды могут лопнуть и вызвать опасные и даже смертельные кровоизлияния. Отсюда его совет: не сердитесь, не ревнуйте, не завидуйте, будьте добрыми и оптимистичными. И тогда вы доживёте до глубокой старости.